и, обрасопив паруса, позволил противнику приблизиться. Затем, вновь забрав ветер всеми парусами, Банавентура Галсом Бакштаг помчался вперед, намереваясь описать задуманный круг. Блан догадался о его намерении, и, в свою очередь, обрасопив паруса, занял такую позицию, что Банавентура, поворачивая на север дни Минуема, должен был подставить ему свой борт на расстоянии выстрела его тяжелых орудий.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 когда две пушки внезапно рявкнули у него за кормой, и ядра пронизали его паруса. Это взбесило Чарда, и от злости он приказал дать залп из кормовых орудий. Однако орудия эти были слишком малы, и их ядра не достигли цели. Тогда, совсем рассверепев, Чарт повернул Банавентуру так, чтобы дать продольный бортовой залп по противнику в надежде сбить его паруса, после чего, потеряв ход, Син оказался бы во власти его абордажников. Однако из-за сильной зыби и большого расстояния его замысел потерпел неудачу, и залп прогремел впустую, оставив лишь облако дыма между ним и Син Кальягос. тотчас же повернул разрядил все 20 орудий своего левого борта в это облако, надеясь поразить скрытый за ним беззащитный борт Бонавентуры. Этот его маневр также не увенчался успехом,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 который шел круто к ветру открыл все 20 пушечных портов с левого борта На его клоике развивался флаг Кастилии. При виде этого нового врага иного рода волом пробормотал ругательство более походившие на ввслипание вот нам и пришел конец воскликнул он а по по-моему, это скорее начало ответил блат и в голосе его недавно таком усталым и унылым послышался смешок Он быстро и чётко отдал команду, которая ясно показала, что он замыслил. «Ну-ка поднимите испанский флаг и прикажите Оглу дать залп по бонавентуре из носовых орудий, когда мы начнём поворот». Пит переложил руль и под звон напрягшихся снастей и скрип-блоков Син Кальягос медленно повернул, а над его кормой заплескалось на ветру пурпурно-золотое знамя Кастилии. Через мгновение загремели две пушки на его носу.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 Тем временем испанский корабль береговой охраны из Санта-Доминго, который, неся патрульную службу, был привлечен звуком пушечных залпов в море и, обогнув мыс Испада, повел себя именно так, как и следовало ожидать. Даже без флага форма, форма и оснастка «Синка Льягос» явно свидетельствовали о его испанском происхождении. И вместе с тем было ясно и то, что бой он ведет с английским шлюпом. Испанец без малейших колебаний вмешался в схватку, и дал бортовой залп по Бонавентуре в тот момент, когда Чард делал поворот, чтобы избежать этой новой непредвиденной опасности. Когда шлюп задрожал под ударами по носу и корме, и в разбитый бушприт повис на путанице снастей поперек носа, Чардом овладел безумный гнев. Вне себя от ярости он приказал дать ответный залп, который причинил некоторые повреждения испанцу, хотя и не лишил его маневренности. Испанец, охваченный воинственным пылом, повернул так, чтобы ударить по шлюпу пушками правого борта. И Чарт, к этому времени, уже тративший от злости способность соображать, тоже повернул, стремясь ответить на этот залп или даже предупредить его. И только уже осуществив этот маневр, сообразил, что разряженные пушки превратят его в беспомощную мишень для атакующего Синка И Баблар, предугадав этот удобный момент, тотчас стал к шлюпу бортом и дал по нему залп из своих тяжелых орудий. Этот залп с относительно близкого расстояния смел все с палубы Банавентуры, разбил иллюминаторы надстройки, а одно удачно пущенное ядро пробило нос шлюпа почти на самой ватерлинии, и волны начали захлестывать пробоину чат понял, что его судьба решена, и снедавшая его злоба стало еще мучительнее, когда он сообразил, какое недоразумение было причиной его гибели. Он увидел испанский флаг над Синкальягос и усмехнулся в бессильной ярости.